У мужчины всего этого нет. Конечно, он может найти подружку на ночь или на год, даже на всю жизнь. Неважно, как она называется, жена, любовница, подруга, проститутка. В сущности все одно и то. же. Или это ваша любимая, и тогда все по-другому. Или просто женщина, с которой вы делите постель, независимо от срока пребывания двух тел рядом. По-настоящему мы мужики. Хотим не секса. Это так для разрядки и куража. По-настоящему мы хотим понимания материнского тепла, которого почти ни одна женщина нам дать не может. А те, которые могут дать, называются совсем по-другому. Проследите за глазами любой женщины и сразу поймете, о чем я говорю. Глаза женщины при взгляде на своего кавалера бывают пустыми, равнодушными. Презрительными, радостными, счастливыми, умиротворенными, даже гневными. Но очень редко понимающими и прощающими. Такой взгляд обычно бывает у матери, несмотря ни на что, продолжающей любить своего сына. Вот нам всем, мужчинам, и хочется такого тепла и такого понимания. Иногда даже хочется исповедаться и попросить совета. Может, в каждом из нас подсознательно сидит тот самый человек, который 9 месяцев развивался в утробе матери, находясь под ее надежной защитой и питаясь ее соком. Может, мы все время хотим туда снова, в эту надежную обитель, служившую для нас лучшим убежищем в этом мире. Я часто думаю, что могло случиться с нами, если мы так потом ненавидели друг друга. Даже сейчас, спустя несколько лет после разрыва с моей благоверной, с ненавистью вспоминаю ее истерические голос, ее постоянные срывы, плач, крики. Эти внезапные истерические приступы били по нервам, обескураживали своей неожиданностью когда не знаешь, в какой момент она может сорваться. Вообще-то она была нормальным человеком, способным на приятное общение, но стоило сдвинуться к какому-то рычажку в ее голове, как она моментально менялась, превращаясь в неуправляемую стерву, уже не соображающую, что происходит вокруг. В общем-то она считала, что всему причины война и моя инвалидность. А я, разумеется, считал совсем по-другому. Конечно, моя левая рука всегда останется такой, как сейчас. Но ведь многие жены получали мужей и в худшем состоянии. Конечно, мы жили плохо, но разве многие семьи не жили еще хуже? По-настоящему семья и дом зависят от женщины, от ее ума и понимания. У моей не оказалось ни первого, ни второго. И вот к какому выводу я. Все материальные блага, обеспеченность семьи, наличие импортных холодильников или загородной виллы, не меняют и не спасают положение. В семье или есть понимание, или его нет. Это даже не любовь, это нечто другое. У женщины просто должно проснуться чувство понимания. Если его нет, то ничто в мире уже не спасет эту семью. Допускаю, что рождению понимания способствует и сам мужчина, но только способствует. Может быть, другому мужчине удалось бы добиться этого понимания у моей бывшей супруги. Мне не удалось. И теперь я часто думаю, что так «тун -тун был неприятной ошибкой, которую я допустил в своей жизни. А может, если бы не война и не мое ранение, мне бы удалось разбудить в ней это чувство понимания. Очевидно, есть предел переживаний для каждой женщины. Для моей предел был установлен несколько ниже, чем для других. И она сорвалась, не выдержав свалившихся на ее голову испытаний. Иногда мне кажется, что с Ириной у нас могло бы получиться то самое чувство понимания, которое никак не получалось с моей бывшей женой. Но не судьба. Ее убили. Отчасти из-за моей небрежности. И теперь я уже не тот человек. Нет, я не стал машиной, нацеленной на удачу. Я просто стал больше человеком, чем все остальные. Более подлым, более изощренным, более безжалостным и жестоким к себе подобным. Это качество только человеческое. У животных их просто не бывает. Да и у машин. Я таких качеств что-то не замечал. На следующий день я встречаюсь с заказчиком уже в другом месте. На этот раз я вижу в его глазах любопытство. Кажется, ему интересно, какими методами я буду действовать. Он тоже мыслит по категории «Орел-решка» — попал, не попал, нашел, не нашел. Он не знает, что существует третий вариант когда монета падает на ребро. А может, знает. И поэтому так внимательно и заинтересованно смотрит на меня, словно спрашивая, действительно ли я намерен добиться успеха. Вот его досье. Здесь о нем собрано все, что мы смогли узнать, включая его вкусы, любимые напитки, еду, друзей, знакомых. Даже с кем он ходил в детский сад. Холодно, говорит мой заказчик, передавая довольно объемное досье. У него есть родители? Думаете, он любит маму больше, чем деньги? хмыкает собеседник. У него нет родителей. Вернее, были, но сейчас нет. Есть сестра в Средней Азии. Мы проверяли. Он ей ни разу не позвонил. В дипломате лежали и 25 пачек денег, аккуратно упакованных таким образом, чтобы мой чемоданчик закрывался.